Егору очень скоро надоело копаться в пушках, и он выбрал винтовку той же модели, что и у меня. Затем он полез вниз, в трюм, в слоновье брюхо. Почти сразу вернулся с походными валенками, толстыми, но без подошвы, с небольшим ящиком, с радиоприёмником. Я его узнал. Походные валенки хорошая идея. Я тоже возьму. Радиоприёмник? У Петра на Варшавской тоже имелись приёмники. Все нерабочие. Вернее, они работали, полыхали изнутри равномерным светом, жужжали и трещали, однако никаких звуков не произносили. Пётр объяснял: это от того, что в воздухе не осталось электричества. Раньше песни и всё остальное записывали на электричество и выпускали в воздух. Эти записи давным-давно рассеялись и улетели в космос. Теперь наш воздух был пуст, и даже те немногочисленные приёмники, которые ещё сохраняли силу, не могли ничего принять. Зачем приёмник? спросил я. Дедушка считал, что на вышке есть вечный передатчик, который работает от солнца и передаёт старые песни. Зачем тебе старые песни? Хочу услышать. Дедушка пел, а я забыл их. Хочу вспомнить. А это что? я кивнул на ящик. Красный жестяной ящик с белой кайёмкой. Это так, будильники. Будильники. Ну да, мы все собирали Дед, папка. С каждым будильником какая-то история связана. Вот этот? Егор пустился в рассказывание историй. Я слушал. Рассказы это хорошо. Они увеличивают объем мира. Оказывается, в роду Егора были не только дельта-операторы, но в самом дальнем времени еще и часовые мастера. Это не наверняка, но каждый из мужчин в его роду испытывал к будильникам приязнь. Егор вытряхнул на стол будильники. Разные. Блестящие, с колокольцами, железные, с разными цифрами, штук 20 всяких цветов и размеров. Будильник редкая вещь. Сейчас почти не встречается, а раньше в любом доме можно было найти. И у каждого своя история. Допустим, вот этот красный с сарапиной. Его его прадед подарил прабабушке. И во время их первого ужина будильник пел им свадебные песни. Вот этот разбудил его деда за секунду до того, как ему в горло впился подкравшийся мрец. Третий был сломан, но неожиданно зазвонил вместе с первым криком Егора. А нам-то они зачем? Я же говорю, традиция. Будильники – это здорово. Вот смотри, отец мне еще показал. Модель мира. Егор выставил на узкий стол часовой аппарат. Старинный такой, с медными деталями. Подышал на полированный стальной корпус, протер тряпкой. Я спросил, в чём же тут модель? Егор поддел заднюю крышку, снял и вынул золотистую шестерёнку, сунул мне под нос. Шестерёнка как шестерёнка, один зубец только обломан. Раньше мир был равномерный, сказал Егор, взводя пружину ушастым ключом. Существовал себе и существовал, хотя иногда что-то неприятное всё-таки происходило. Вот так примерно. Егор вставил в будильник шестерёнку, запустил. Будильник затикал. Секундная стрелка побежала по циферблату. Вдруг будильник подпрыгнул, дёрнулся, звякнул, так что даже я вздрогнул. Егор улыбнулся. Секундная стрелка описала ещё несколько кругов. Будильник снова подпрыгнул. После чего Егор будильник остановил, шестерёнку вынул и убрал в ящик, а мне показал другую. На этой шестерёнке отсутствовало уже больше половины зубцов. Некоторые были расплющены, другие загнуты, а третьи и вообще вырваны. Егор вставил изколеченную шестерёнку, завёл пружину, отпустил. Некоторое время машинка тикала нормально, потом второй вдруг был гораздо сильнее первого. Будильник не просто подпрыгнул, но ещё и забежал латунью, затрясся в механическом припятке, упал на бок и пополз, не забывая подпрыгивать и дрыгаться. И что, спросил я, что вот это всё означает? Небесная механика испортилась, пояснил Егор. Всё рано или поздно ломается. Ничего не поделаешь. Раньше мир подпрыгивал редко, а теперь он в покое редко находится. То подпрыгивает, то кувыркается, то трясётся. Егора остановил будильник, выковырнул шестерню, почесал ей за ухом и сказал, что выводы тут простые. Не стоит удивляться неожиданностям. Раньше всякие вдруги были исключением. Теперь наоборот, норма. Он оказывается не только механик, но ещё и мыслитель. Молодец. Вообще мне понравился этот ящик. И то, что в будильниках традиции, и вообще. Будильник, он символизирует, пояснил Егор. Что? Символизирует. То есть вот через эти простые вещи объясняет сложное, так папка учил. Ясно? Ясно. Хорошее слово из старых. Не надо их забывать. Раньше люди очень много будильников придумывали, рассказывал Егор. На все случаи жизни. Считалось, что тиканье на сердце полезно влияет. Ритм в ритм. Мы их много лет собираем всей семьёй. Вот смотри, этот я нашёл. Егор выставил на стол совершенно обычные часы серого цвета, циферблат потёртый. Завёл, установил время. Самое интересное в том, что с виду нельзя сказать, на что каждый способен. Гляди. Егор завёл часы, подкрутил стрелки. Сейчас, полторы секунды. Будильник звякнул. И рассхохотался. Расхохотался совсем по-человечески, как будто там под стальной кожурой сидел маленький злобный мужичок. Будильник хихикал, прихахатывал, веселился на разные лады, так что мне тоже захотелось посмеяться. Но звук кончился. Егор поглядел на меня вопросительно. Впечатляет, признался я. А это что символизирует? Не знаю, наверное, ничего. Просто сделан для веселья. Егор завел следующий, зеленый, с шишками вместо колокольчиков. Он затикал неожиданно громко. «Это мой любимый», – Егор улыбнулся, – «произведение искусства». «Я видел такие часы, с кукушкой, правда большие». «Смотри, сейчас!» Стрелки сдвинулись, пришло время кукукать. «Ку-ку», – сказал будильник. Сверху раскрылась дверка и показался волк. Он раззявил пасть и снова произнес «Ку-ку!» Без особого воодушевления. Ку-ку. Я как-то разочаровался, но оказалось, что это ещё не всё. Неожиданно в механизме что-то крякнуло. Сбоку, совсем в другом месте, с лязгом распахнулся лючок, и на длинной пружине с диким криком и лязгом вылетел клоун с косой. Я подпрыгнул. Я ожидал чего-то подобного, но клоун меня испугал. Представил, как дети, которым дарили такой будильник, начинали заикаться. Как Спросил довольный Егор: "Прекрасная вещь. У тебя, когда мама беременная была, наверное, с этим игралась". Егор надулся, отобрал пугательный будильник, спрятал в ящик. "А мне и этот дурацкий понравился, в общем-то. В моём детстве таких не было, что очень жаль. Раньше встречались будильники, которые могли по 200 лет идти", сказал Егор с завистью. "Вот так вот". Странное чувство кольнуло меня. Показалось, что я это уже где-то слышал. Правечные будильники, которые заведены на 200 лет вперёд, и пружины их насторожены. И в один момент они оживут, и над миром, в котором не осталось человека, поплывёт звон. Но у меня таких нет. Отец искал, но бесполезно. Зато вот это есть. Это я сам придумал. Синенькие, совершенно одинаковые, без колокольцев, но с выпклыми задними крышками. Эти что делают, поинтересовался я? Это бомбы. Негромко ответил Егор. Там пластик и детонатор. Можно на целые сутки установить. До минуты будут тикать, потом взорвутся. Стену только так снесут. Зачем такой будильник нужен? Бесполезная штука. Для разного можно приспособить. Вот смотри. Мне почему-то вдруг перехотелось слышать, на что сгодится смертельный будильник. Наверняка у него есть целая куча применений. Наверняка с его помощью очень легко убивать. Что символизирует, спросил я. Что мир полетит к чертям? Егор хихикнул. Замедленная бомба простая. Устанавливаешь стрелки, они тикают, а ты удираешь. Ничего не символизирует. Это ты изря символизирует. Ладно. Я закинул рюкзак за плечо, поднял новый костыль. Будильники это хорошо, сказал я. Я уверен, что в будущей жизни, если она приключится, конечно, Уверен, что они займут достойное место. А нам пора. Маятник качнётся, стрелки сдвинутся и побегут, побегут. Будет подпрыгивать, не будет подпрыгивать. Но едва часы пробьют урочный час, всё и случится. Взрыв. Вот что будет. Посмотрел на будильник, на тот смешливый. Хи-хи-ха-ха. Через полчаса выходим, сказал я. Север нас ждёт. Подём в его студённые объятия. Егор вздрогнул